Глава 6. Что за день сегодня такой? Анна толкнула меня так сильно, что я с грохотом навернулся с разложенного дивана. Она нависла надо мной, Ее темные глаза метали молнии, а лицо стало как будто каменным, как у древнегреческой статуи. Несмотря на неприятность ситуации, я ей залюбовался. "Убирайся", рыкнула она. Собирай вещи, и чтобы завтра же духу твоего здесь не было, Анна нежно проворковал я. Я уже тридцать два года, Анна. Она решительно встала с кровати и сдернула со спинки кресла шелковый халат. Я думала, что ты особенный, а ты такой же врун, как и остальные. Если бы я не выдумал историю с отцом, ты бы выставила меня еще месяц назад. Я увернулся от увесистой пощечины и схватил свои штаны. Милая, я же как раз и хотел сказать тебе правду, потому что врать больше не мог. Мне плевать, почему ты врал. Она стояла на фоне окна, уперев кулаки в крутые изгибы своих божественных бедер. Ты слышал, что я сказала? Собирай вещи, и чтобы духу твоего не было в моем общежитии. Иначе я сдам тебя в милицию как вора, или тихо, милая, тихо, я уже собираюсь. Схватить свою футболку я не успел, она стремительно сгробастола ее и рванулась к двери, распахнула ее и выкинула в коридор. И если бы я не уклонился, то тоже полетел бы вслед за футболкой на пол. Дверь с грохотом захлопнулась. Мне на голову с потолка посыпалась сухая штукатурка. Скрипнула приоткрывшаяся дверь. В щель выглянул чей-то любопытный глаз. Ну да, частная жизнь такая частная. Я натянул футболку и посмотрел на свои босые ноги. Минус одни финские трусы и носки. Вряд ли Анна будет настолько любезна, что утром занесет мне мое белье. и тапочки. Я шикнул на любопытный глаз, и соседняя дверь захлопнулась. Ну что ж. Значит, общажным кумушкам будет о чем посудачить на общей кухне. Я поплелся в свою комнату. Басые ноги подмерзли на холодном бетоне лестницы. В темноте я юркнул под свое одеяло. М да. Надо бы теперь придумывать, что делать с жильем. Похоже, придется сегодня идти на поклон к Феликсу и активировать тему жилья на заводе тоже. Хотя последнее дело явно не быстрое. Но если качнуть права, может быть. Ваня, ты спишь? раздался громкий шепот Шурика. Прости, Шурик, не получилось достать, прошептал я в ответ. Да я по другому поводу. Кровать под ним заскрипела. Он сел. На фоне окна появился его всколокоченный силуэт. Слушай, а как точно понять, что можно? Ну, это точно никак. Я тихо засмеялся. Только пробовать. А если она мне пороже вмажет? Шепот Шурика стал тревожно свистящим. Ну тут ведь как, Шурик? Я тоже сел на кровати. Можно и пороже получить, а можно и впиндюрить, как говорил поручик Ржевский. Я думал, что женщина должна подать какой-то знак. Шурик вздохнул. Как это все сложно вообще. Отлично было бы, если бы к каждой женщине прилагалась инструкция по применению, да? фыркнул я. Если будешь ждать знака, так девственникам и помрешь. — Когда у меня первый раз было, то она сама пришла и все сделала, прошептал Шурик. Она была медсестрой, а я в больнице лежал. А Света ничего такого не делает, хихикает, глазками стреляет. Вроде бы можно, а вдруг нет? Шурик, ну что ты как маленький, ухмыльнулся я. Ну, откажет. Даже может, по роже врезать. И что? Опозорит потом же. Шурик встал и подошел к окну. С подружками будет шушукаться, хихикать за спиной. Так и что? Ты от этого на кусочки, что ли, развалишься? Или у тебя пиписька отвалится? сказал я, а про себя подумал, что мне бы его проблемы. Она и так будет хихикать. Сам-то подумай, каково девчонкам прямо говорить нельзя, обзовут всякими нехорошими словами, а намеков ты не понимаешь. Так что сам решай, что лучше. Будет она шушукаться с подружками о том, что ты нахал и руки распускаешь, или о том, что ты чурбан бесчувственный? Шурик молчал и смотрел в окно. Я растянулся на кровати обратно и уснул, так и не дождавшись его ответа. Если не считать этих мелких правок от парткома новогодний номер полностью принят и сегодня отправляется в печать закончила свою недлинную речь антонина иосифовна все молодцы иван тебе особенная благодарность не ожидала даже рад стараться антонина иосифовна я потупился я пока только учусь Страшное дело, что будет, когда ты научишься, буркнул Эдик. Это нам всем тогда можно будет увольняться, потому что ты один со всей газетой справишься. Вид он сегодня имел смурной, на нем снова была цветастая рубашка и жилетка, а волосы его пребывали в привычном беспорядке. Неужели его зазноба отказала? Что за день такой вчера был? Я ткнул сумку под столом носком ботинка. Не звонил пока Феликсу и Венику тоже не звонил. С Феликсом у нас есть договоренность на встречу завтра. Надо тоже внести кое-какие правки в текст статьи, прежде чем она отправится в редакцию «Молодежной правды. А Веник и так меня много раз выручал. Иван, ты что такой смурной сегодня? Даша заглянула через мое плечо на стол. Ой, что это за чудище такое нарисовано? Я опустил глаза на тетрадную страницу, по которой почти бездумно чиркал ручкой. На меня смотрела гнусная рожа, отдаленно похожая на человеческую, если не считать рогов и волосатых ушей. Надо же, как неплохо я, оказывается, рисую, когда не задумываюсь. Небрежный набросок выглядел очень профессионально, что ли? Сам я рисовать никогда особенно не умел. Мой потолок изображения человека на бумаге, палка-палка огуречек. А тут прямо хоть на стенку вешай. Дашенька, я поднял на нее задумчивый взгляд. А какой у тебя любимый фильм? Дортаньян и три мушкетёра. А что? Девушка кокетливо подмигнула. Если в кино хочешь пригласить, то я бы посмотрела какую-нибудь комедию с Луи Де Финесом. Эх, какую подводку мне испортила хохтнул я и встал из-за стола, закрыв обложкой свои жутковатые художества. Вообще-то я хотел поговорить о новой рубрике в нашу газету для женщин. Кулинарные рецепты печатать, что ли? нахмурился Эдик. О, что у тебя за домостроевские представления, а? засмеялся я. Можно подумать, у женщин кроме кухни других интересов нет. Но рукоделие там, вязание, Эдик скорчил недовольную рожу. "Эдичка, тебе твоя дама сердце отказала, что ли, вчера?" язвительно спросила Даша. "Я вот, например, женщина. Ты можешь представить меня с клубками и спицами?" "Не твое дело", буркнул Эдик, вскочил и вышел из редакции, грохнув дверью. "Точно отказала", вздохнула Даша. "Бедный Эдик. — "Кстати об этом", сказал я. Надо бы закинуть уже удочку насчет статей про личную жизнь. Я надеялся, что ты скажешь, что твой любимый фильм служебный роман, и тогда мне было бы проще подвести к тому, что я хотел сказать. Я люблю служебный роман, тут же отозвался Семён. Давай, говори уже, что ты там хотел предложить? Новую рубрику, сказал я. Жизненные истории или письма читателей? чтобы там делились своими судьбами, задавали вопросы и рассказывали про свои отношения. Отношения? До этого момента казалось, что Антонина Иосифовна погружена в свои мысли полностью и вообще не слушает, что происходит вокруг нее. Ну да, отношения, кивнул я. Такой раздел газеты, где можно поделиться наболевшим и спросить совета чтобы вот, например, тот же Эдик, у которого вчера неизвестно что произошло, мог написать письмо в газету. Мы бы его опубликовали, а читатели могли выразить свое мнение и дать рекомендации, как поступить. Ну нет, я бы не стал письма в газету про свои отношения писать, задумчиво проговорил Семен. «Чтобы потом меня все обсуждали? Вот еще». А если можно будет анонимно опубликовать, спросил я, чтобы историю твою прочитали, но не знали точно, чья это история. Иван, а какое это имеет отношение к нашему заводу? спросила Антонина Иосифовна. Самое прямое, решительно ответил я. Завод это одна большая семья. И чем лучше каждому из ее членов, тем лучше заводу. Ну вот подумайте, если у человека какие-то проблемы в семье. Один с женой поссорился, другой муж изменяет. То будет он хорошо работать? Разве что в этом смысле? Редакторша подняла свой прозрачный взгляд к потолку. А почему остальным про это должно быть интересно читать? Вот вам нравится же служебный роман Антонина Юсефовна, спросил я, или скажем, экипаж. Конечно, нравится, вместо редакторша ответил Семён. Но я смотрел на нее. Она помолчала несколько секунд и сдержанно кивнула. А ведь там как раз про отношения, сказал я, про живых людей. Вот и мне кажется, что у нас в газете должна быть рубрика о том, что на заводе работают живые люди, и у каждого есть проблемы, с которыми они не одиноки, потому что в любой момент могут попросить поддержки. Например, через нашу газету. Думаешь, кто-то будет писать про это письма? с сомнением спросил Семён. Ну, если показать пример, то будут, я пожал плечами. В смысле, кто-то из нас сначала должен написать? нахмурилась Даша. Ну куда вы бежите впереди лошади? засмеялся я. Мы же пока еще дискутируем. Просто мне сегодня пришло вот это в голову. Вот и обсуждаю с вами. В этой идее что-то есть, Иван, медленно проговорила Антонина Иосифовна. Только в таком виде нам ее не защитить перед парткомом. А если без их утверждения поставим в номер, то они снимут это просто из принципа. Тогда другое предложение, сказал я и прошелся между столами, заложив руки за спину. Как насчет серии интервью с простыми работницами завода, а? поставить в фокус наших героических женщин. Мишка сделает отличные фотографии, а в конце статьи приписка, что мол, если вы хотите что-то сказать героине, стать героиней или дать совет, пишите письмо в редакцию. И что мы будем делать с этими письмами? недоуменно спросил Семён. как это что? я приподнял бровь. Возьмем всю пачку и пойдем в партком, чтобы показать Что вот, мол, живые чайни наших работниц. Надо идти навстречу. На бледных губах Антонины Иосифовны заиграла легкая улыбка, Похоже в яблочко. А почему только женщины? Вдруг мужчина тоже захочет дать совет или еще что-то? Семён почесал затылки. Антонина Иосифовна, я вопросительно посмотрел на редакторшу. Ты от меня одобрение идей ждешь, что ли? спросила она. Статьи про работниц мне нравятся. Есть кто-то на примете? Если это случайная работница, можно лотерею сделать, воскликнула Даша. Сходить в отдел кадров, взять список всех женщин, которые у нас работают, сложить имена в шапку и вытащить, кому повезло, с темы интервью. Я стоял на площадке и изучал наскальную живопись. Судя по надписям и рисункам, Соседи Элис ока Ирины не отличались высокими моральными качествами, имели массу дурных привычек и не очень-то дружили между собой. Я решительно надавил на пимпочку звонка. Внутри квартиры раздалась трель. Только бы оказалась дома. Иван, девушка послеповато прищурилась. Она была без очков, закутанная в полосатый банный халат. На голове высокая челма из полотенца. Привет, Ириш, широко улыбнулся я. Гостей принимаешь? Она отступила вглубь квартиры, пропуская меня в крошечную прихожую, подозрительно покосилась на сумку на моем плече. Давно что-то тебя видно не было, напряженно сказала она, снимая ботинки и пальто, я прислушался. Вроде бы кроме нее в квартире никого не было. За этот месяц она, конечно, могла наладить отношения с братьями. Но я ни одной живой душе не сказал, куда собираюсь зайти. Так что очень вряд ли кто-то меня здесь поджидал. Разве что тут мог оказаться ее ухажёр. Но ведь я все таки брат, а не бывший. Так что никакого компромата мой визит ее личную жизнь никак испортить не может. Разве что ее Хахель сбежит и не станет слушать, что я ее брат. Работы много, вздохнул я. — Чаем угостишь? У меня есть вафельный тортик и пирожные. Тебе что-то от меня нужно?" буркнула сестра. "Ириночка, чем я тебя прогневал, не успев на пороге появиться?" Я уставился на нее открытым и честным взглядом. "Ну а что я должна думать?" голос девушки звучал напряженно и все еще не очень приветливо. "Ты пропал на месяц. Теперь появляешься тут с тортиком и улыбаешься до ушей. А вариант просто соскучился, ты не рассматриваешь? Я подмигнул. Я устраивался на новой работе, привыкал к новому графику и к новому городу. Череп забит был этим вот всем. А сейчас наконец-то все устаканилось, и я вспомнил про любимую сестричку. Да не хмурься ты так, морщины появятся раньше времени. Зубы заговариваешь, да? Ирина подозрительно прищурилась и в упор смотрела на меня. Я не отводил глаз от ее лица. "Ириш, ну ты чего?" мягко спросил я. "Не стой ноги встала, что ли? Пожить к себе не пущу", отрезала она. "Прописывать тоже не буду. Если нужна прописка иди к родителям". "Тфу ты!" я бросил на пол сумку. "Да не надо меня пускать пожить. Я правда только в гости". Я уже давно взрослый человек и со своими проблемами как-нибудь разберусь. Так чай-то мы будем пить или нет? Вроде бы после моих слов сестра расслабилась, перестала стоять столбом альбомом и жечь меня подозрительными взглядами и пошла на кухню, шаркая по полу домашними шлепанцами. У меня и вправду была мысль договориться с сестрой о временном проживании, но, похоже, братья ее так достали, Что она такие желания чует еще с первого этажа? Нет, нет, не буду тебя нервировать, сестричка. Лучше уж на вокзале переночую, а завтра с Феликсом поговорю. Но кроме этого, у меня к сестре был еще один разговор. Загудела вода в кране, потом шумно фыркнула газовая плита. Я вжикнул молнии сумки и извлек две коробки: одну с вафельным тортом за пятьдесят копеек, Вторая с корзиночками из лакомки. Я вроде аккуратно их нес. надеюсь, с кремом все в порядке. Ирина плеснула на донышке чайных чашек чуть ли не по из заварки из полосатого чайничка и долила до верха кипятком. Поставила на стол сахарницу, полную каменно-твердых кубиков. Уселась на табуретку и уставилась на меня. Эх, похоже, все таки лед между нами все еще не сломан. Ириш, что с тобой, а? осторожно спросил я. Ну прости, что не заходил раньше. как ты закрутился, не подумал, что ли. Может, тебе помочь надо в чем то а? Ничего мне не нужно, сестра шмыгнула носом и глотнула чаю. На глазах ее тут же выступили слезы. Она зашипела и чуть не уронила чашку. Всхлипнула. Да что за день-то такой сегодня? Похоже, не только у меня день не задался, криво усмехнулся я. Представляешь, меня ночью моя девушка вытолкала за дверь, голышом практически. Коллега по работе вчера девушку в ресторан водил, предложение делать. А сегодня мрачный как туча. Сосед по комнате тоже что-то нервный. Давай рассказывай тоже, что случилось. Я же вижу, что ты переживаешь. Вот еще, из-за козлов всяких переживать. Ирина гордо вскинула голову. Намотанное полотенце свалилось с мокрых волос. Он тебя бросил, да? сочувственно спросил я. Не он меня бросил, а я его выгнала. Ирина сжала губы тонкой ниточкой. Представляешь, какой хитренький. Поженимся, говорит побыстрее, а то мне прописку надо сделать. А сегодня пришла домой пораньше, а он по телефону трындит. Фа-фа-фа, милая любимая, давай встретимся. Ну я его вещи с балкона выкинула, а самого за дверь. Пирожное, спросил я, двигая ближе к ней коробку с корзиночками. Терпеть не могу корзиночки, скривилась она. Лучше тортик порежь. нож вон там в ящике стола. Вот растяпа, надо было разные покупать, подумал я. Повелся на красивые грибочки. Мы снова пили чай, почти молча. Она смотрела на темную улицу сквозь окно, и было похоже, что в мыслях она сочиняет очередную версию гневной отповеди неверному жениху, Еще более язвительную и недобрую, чем раньше. Но про тортик она не забывала. Похрустывала вафлями только в путь. Никакие личные переживания ей не мешали. Так что же все таки тебе нужно? спросила она через три куска торта уже гораздо более приветливым тоном без наездов или испуга что я пришел посягнуть на ее таким тяжким трудом доставшуюся жилплощадь. милая но правда ничего вот честно честно я прижал руки к груди а нет кое-что все таки нужно лицо ее сразу же похолодело и стало каменным помнишь моего друга детства гарика спросил я